Глава 6. Смысл и итоги сталинского большевизма. Глава 6.1. Отделенность смысла терминологии – ключ к пониманию эпохи. Историки и социологи, может быть, за редкими исключениями, сходятся в том, что за революциями 1917 года в России последовала попытка построения нового общества на принципах, несовместимых с принципами организации и функционирования капитализма. Это, пожалуй, единственное, в чем историки и социологи соглашаются друг с другом, поскольку в зависимости от своих личных пристрастий к тому или иному способу организации жизни общества, они по-разному понимают течение событий в предреволюционный период в конце XIX начале 20 века, а также по-разному понимают и течение событий в последующей за революцией и гражданской войной период истории РСФСР и СССР, когда партию и государство возглавлял Сталин и, соответственно, они по-разному оценивают итоги этого периода. Вследствие этого им видятся и разные перспективы и возможности как России, так и человечества в целом. Однако, даже при взаимоисключающих выводах, к которым приходили и приходят историки и социологи, занимающиеся проблематикой того периода всемирной истории и современной политологии, всех их, может быть, за единичными исключениями, объединяет одно. Для них употребление таких слов, как «коммунизм», или социализм, коммунизм, марксизм, большевизм и производных от них обусловлено большей частью их чувством литературного стиля, чувством благозвучности текста или изустной речи. Они своеобразием смысла каждого из этих слов, который в свою очередь обусловлен своеобразием именуемых этими словами реальных явлений в жизни общества. Но если подобно Дронштейну, Троцкому, Зюганову, Гайдару, Хакамаде, Явлинскому и большинству политологов употреблять эти слова в качестве взаимозаменяемых синонимов, то понять историю России конца 19 первой половины 20 века принципиально невозможно. Не улучшит положение дел, если подобно Нилусу сноска. Один из первых публикаторов России пресловутых протоколов сионских мудрецов. Скончался в СССР 14.01.1929 года в возрасте 68 лет на свободе. В 1924 и 1927 годах подвергался кратким заключениям, но уцелел. Конец носки. Гитлеру и Форду и многим другим, включая нынешних скинхедов, библейских, православных, русских и прочим патриотов, и националистов всех стран, добавить в эту бессмыслицу еще одну группу синонимов, построенную на основе слов «сионизм», «иудаизм», «еврейство» и тому подобное. Сноска. Благо, в этом вопросе есть возможность ссылаться на высказывания раввинов и других еврейских авторитетов, некоторые из которых в первые послереволюционные годы утверждали, что иудаизм, коммунизм и сионизм, в общем-то, одно и то же. Конец носки. И хотя аналитика и политическое прожектерство, проистекающее из такого рода бездумного безразличия к жизни и своеобразному смыслу каждого из слов живого языка каждого народа, в каких-то обстоятельствах способны эмоционально взвинтить толпу с целью поднять ее на подвиги строительства или неспровержения коммунизма, но они – вредный бессмысленный шум при всем ее пафосе, вследствие лживости пафоса. Поэтому, прежде чем обратиться, собственно, к эпохе сталинского большевизма, определимся в понимании терминологии, характеризующей жизнь советского общества и остальной части глобальной цивилизации в эту эпоху. Национальное самоосознание. Осознание своеобразия, уникальности своего народа, прежде всего, как носителя культуры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 попытки уничтожения иных культур и либо народов, их создавших. Такое понимание национализма и нацизма означает, что они могут существовать в обществе и при монархии, и при республике – виды государственности, и при рабовладельческом строе, и при феодализме, и при капитализме, и при социализме – экономические уклады. Национализм и нацизм могут охватывать как отдельные группы населения, так и распространяться на все общество. Интернацизм. По существу то же самое, что и нацизм, но в мафиозном исполнении разнородных международных диаспор, прежде всего еврейской диаспоры, а не в исполнении впавшего в нацизм какого-либо народа и поддерживаемой им государственности. Социализм, как экономический уклад жизни общества, предполагает, что многие потребности всякой личности, а также и всякой семьи, гарантированно удовлетворяются за счет прямого и косменного покрытия соответствующих расходов государством, выступающим в качестве представителя общества в целом и гаранта прав и свобод личности в этом обществе. В более широком смысле слова социализм включает в себя и многие внеэкономические особенности жизни общества в целом и людей в нем. Это, прежде всего, нравственность и обусловленный ею строй психики, миропонимание и этика, выражающие себя в социалистическом экономическом укладе, для которых именно он наиболее удобный и безопасный для жизни общества и всякой личности. Ориентация производственно-потребительской системы на гарантированное удовлетворение потребностей людей изначально предопределяет плановый характер социалистической экономики. Плановому началу в системе общественного производства Сопутствуют ограничения в каких-то видах деятельности частного предпринимательства на основе частной собственности наследства производства. Могут запрещаться какие-то виды деятельности в целом. Сноска: Общественно полезно государственное подавление проституции, азартных игр и горный бизнес, производство и распространение наркотиков. Напомним, что табак и алкогольные напитки наркотические средства. Даже в том случае, если в обществе они могут существовать некоторое время нелегально. Порог не должен охраняться и поддерживаться действующим законом. Конец носки. При социализме также неизбежно вводятся ограничения на максимальный уровень доходов членов общества, что мотивируется необходимостью защиты общественного строя и каждого из лояльных ему граждан от злоупотреблений со стороны нелояльных как предпринимателей-индивидуалистов, так и прочих лиц, чьи высокие доходы избыточны по отношению к признаваемому государством уровню расходов, Мотивированному жизненными потребностями личности и семьи в этом обществе. Такого рода ограничения с течением времени ведут к тому, что государственный сектор экономики становится доминирующим, хотя в нем средства производства могут находиться по-прежнему не в общественной, а в частной корпоративной собственности. Вследствие частно-корпоративного характера собственности на следства производства в обществе, не вызревшем нравственно-этически до социализма, в смысле более широком, чем экономический уклад, Многие ограничения государственно-социалистической экономики выражают интересы государственной олигархии и оказываются общественно неоправданными и не менее вредными для общественного развития, чем капитализм на основе стихии частного предпринимательства, индивидуального или олигархически-корпоративного. Коммунизм – строй жизни общества, в котором исчезнет паразитизм меньшинства на большинстве – Все потребности будут удовлетворяться гарантированно и бесплатно по принципу от каждого по способности, каждому по потребности, на основе господства в обществе праведности, устойчиво воспроизводимой культурой в преемственности поколений. Это будет возможно как следствие общего роста производственных мощностей всех отраслей так и потому, что произойдет преображение культуры и в жизнь войдут новые поколения людей с иной нравственностью и психикой, на которую необходимость труда, освоение профессиональных навыков и знаний, само участие в трудовой деятельности общества не будут оказывать угнетающего воздействия вследствие раскрепощения в преобразившейся культуре творческого потенциала каждой личности, ныне закрепощенного у большинства взрослых неумелых и неправедным воспитанием их в детстве. В коммунистическом обществе труд не станет первейшей жизненной потребностью, как то утверждала марксистская пропаганда, подразумевая, что труд всегда подчинен задаче удовлетворения потребностей людей в еде, одежде и тому подобной продукции и услугах. Первейшей потребностью станет личностное и общественное развитие и деятельность в русле божьего промысла, а необходимый труд в этом процессе займет свое органичное место. Капитализм. В его изначальном виде этот, прежде всего, экономический уклад общественной жизни, в котором господствует буржуазно-индивидуалистический, возможно, корпоративный способ организации производства и распределения на основе права частной собственности и формального равенства всех граждан перед законом. А решение жизненных проблем личности и семьи большей частью возлагается на саму личность, семью и на разнородные негосударственные фонды и общественные организации. Сноска. Корпоративность объединение индивидов для осуществления коллективными усилиями их личных целей, неосуществимых в одиночку и потому ставших на определенное время для них общими, достижение которых представляется им возможно в течение ограниченных сроков в пределах жизни каждого из них. И хотя корпорации могут существовать на протяжении жизни многих поколений, но всякая корпорация рассыплется, если в каком-то поколении критическая по отношению к ее устойчивости масса не получит от нее прямо сейчас того, чего вожделеет. Конец сноски. Как и всякий иной общественно-экономический уклад, капитализм обусловлен нравственностью, господствующей в обществе, и выражает яцентричный способ миропонимания. Даже при действии прогрессивного налогообложения, при капитализме практически нет ограничений на доходы и накопления, остающиеся после уплаты предусмотренных законодательством налогов. А государственный сектор экономики является обслуживающим по отношению к сектору Действующему на основе частной собственности наследства производства, в результате чего в государства оказываются малорентабельные и убыточные при сложившемся законе стоимости отрасли и производства, без которых, однако, общество обойтись не может. Национал-социализм. Социализм в смысле экономического уклада и правового статуса для определенных одного или нескольких народов поименно, но на представителей других народов и лиц смешанного происхождения – Членов того же самого многонационального общества гарантии и нормы национал-социализма, предусмотренные для граждан национал-социалистического государства и их семей, не распространяются. Сноска. По этой же причине не являются большевиками в нынешней России и национал-большевики, возглавляемые Лимоновым. Конец сноски. Интернационал-социализм. Не альтернатива национал-социализму, как то утверждают марксисты-интернацисты, а преимущественный социализм для мафиозно организованных международных диаспор во многонациональном и внешне формально, личностно равноправно социалистически организованном государстве. Иными словами, интернационал-социализм – одно из выражений интернацизма. Альтернативой как национал-социализму, так и интернационал-социализму является многонационал-социализм в котором действительно обеспечивается свобода личностного развития и равенство прав граждан разного этнического происхождения при отсутствии мафиозно организованного преимущественного социализма и коммунизма для международных диаспор и национальных меньшинств, в результате чего многонациональное общество, опустившись в интернационал-социализм, оказывается угнетенным паразитирующими на нем мафиозно организованными международными диаспорами меньшинств при лидерстве одной из них. Сноска. Какая это диаспора? Сторонники, участники и противники жидомасонского заговора знают одинаково хорошо. Для тех, кто сомневается в его существовании, приведем выдержку из статьи «Масонство» в советском энциклопедическом словаре 1986 год. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с утопической целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. Наибольшую роль играла в XVIII начале XIX веков с масонством были связаны как религиозные, так и прогрессивные общественные движения, страница 770. Насколько же цель жидомасонского заговора утопическая, то есть объективно неосуществимая, и каких успехов достигла масонство в 19-20 веках? Это вопросы особые, освещению которых не нашлось места в энциклопедическом словаре и о чем убежденные в несуществовании жидомасонского заговора могут подумать самостоятельно, наблюдая современную им жизнь и изучая трактаты официальной исторической науки и не прошедшие академическую цензуру хроники и воспоминания людей. Конец носки. Марксизм. Вероучение провокационно-имитационного характера, провозглашающее неизбежность перехода человечества в глобальных масштабах от эксплуатации человека человеком в царство свободы, сначала к социализму, а потом и к коммунизму. Идеалы справедливости в социалистическом и коммунистическом обществе, выражаемые так, как они выражены в марксизме, либо выражаемые как-то иначе, притягательны для большинства живущих своим трудом и угнетенных паразитизмом правящего меньшинства. Поэтому в определенных исторических обстоятельствах толпа оказывается отзывчивой к лозунгам, в которых видит выражение своих чаяний лучшей жизни без паразитизма и угнетения большинства меньшинством. Однако, как показывает история, Далеко не все лозунги воплощаются в жизнь теми, кто их бросает в толпу, и теми, кто отзывается призывом и искренне работает на воплощение лозунгов в жизнь. И происходит это далеко не всегда потому, что провозглашаемые в лозунгах идеалы объективно несбыточны, а вожди двуличны и лицемерны. Большей частью это происходит потому, что для воплощения провозглашенных идеалов вождям и толпе закулисные политические сценаристы, преследуя свои цели – Провоцирующие предлагают заведомо непригодные для этого средства, непригодность которых те не могут заблаговременно выявить. Это относится и к марксизму. Имитационно-провокационная сущность марксизма выражается в том, что, во-первых, в философии марксизма вопрос о решении задач предсказуемости многовариантного будущего, лежащий в основе всякой власти и всякого управления, подменен основным вопросом о первичности материи либо сознания. Во-вторых, Политэкономия марксизма метрологически несостоятельна, и ее невозможно связать в ходе реальной хозяйственной деятельности с бухгалтерским учетом ни на микро- ни макро уровнях экономики. В силу этих двух особенностей марксизма принципиального характера, толпа, верящая в марксизм, оказывается заложницей хозяев марксизма, обладающих некими ноу-хау осуществления своей идеологической и экономической власти. Тлацкизм это вовсе не одна из разновидностей марксизма. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении, действовавшем в XX веке под колпаком марксизма, была полная глухота троцкистов к содержанию высказываемой в его адрес критики в сочетании с приверженностью принципу подавления в жизни деклараций, провозглашенных троцкистами, системой умолчаний, на основе которых они реально действуют, объединившись в коллективном бессознательном. Сноска. То есть троцкисты всегда вели себя так, будто в их адрес содержательной критики и не высказывалось, а они сталкивались исключительно с непониманием окружающими правильности их мнений, выражающих абсолютную истину. Конец сноски. Это означает, что троскизм явление психическое. Троскизму в искреннем личном проявлении благонамеренности его приверженцами свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и бессознательным как индивидуальным, так и коллективным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности. И в этом конфликте злобно торжествуют коллективные бессознательное троцкистов, подавляя личную осознаваемую благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех. Это особенность психики тех, кого угораздило стать троцкистом, а не особенность той или иной конкретной идеологии. Психическому типу троцкиста могут сопутствовать самые различные идеологии. Именно по этой причине чисто психического характера Равноправные отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальной дискуссии, аргументов и контраргументов бесплодны и опасны для тех, кто рассматривает троцкизм в качестве одной из идеологий и не видит его реальной под идеологической подоплеки, не зависящей от облекающей ее идеологии, которую троцкист может искренне неоднократно менять на протяжении своей жизни. Сноска. Как это показал опыт российской интеллигенции, искренне пытавшийся дискутировать с троцкистской властью в государстве и ставшие жертвой НКВД 1920-х годов, а также и опыт многих жертв перестройки в СССР и демократизации в странах и его обломках. Идеология. Именно в этом отношении к троцкизму, как к извращению идеологии научного коммунизма и в отождествлении марксизма-ленинизма с наукой и состоит действительная ошибка большевизма в СССР в 1917-1953 годах. При взгляде же с другой стороны хозяевам психического троцкизма неприемлемо обсуждение и искоренение его психической подоплеки, вследствие чего они предпочитают изображать идеологически многоликий психический троцкизм в качестве какой-нибудь идеологии, по отношению к которой ими же в обществе формируются отношения хорошо либо плохо в зависимости от целей и складывающихся обстоятельств. Если же кто-то из психических троцкистов или их множество погибает, то это преподносится обществу как гибель за высокую идею, когда дана оценка «хорошо», как в случае тамплиеров, Троцкого и его сподвижников. Либо нарочито признается и раздувается маниакальность, бесноватость, одержимость, когда дана оценка «плохо», как в случае с гитлеризмом. Так, чтобы за этим пузырем были сокрыты те действительные идеи, на осуществление которых маньяки были запрограммированы, и которые весьма отличны от тех, которые они сами провозглашали. Конец сноски. Интеллект, к которому обращаются в дискуссии в стремлении вразумить собеседника или выявить совместно с ним истину, на основе которой можно было бы преодолеть прежние проблемы во взаимоотношениях с ним, только одна из компонент психики в целом. Но психика в целом, в случае ее троцкистского типа, не допускает интеллектуальной обработки псих информации, которая способна изменить ту доктрину, которую в данный момент отрабатывает та из многих идеологических оформленных ветвей троцкизма, которой психологически принадлежит индивид-псих-троцкист. Эта психическая особенность, свойственная многим индивидам, исторически более древнее явление, чем исторический реальный марксистский троцкизм в коммунистическом движении XX века. Сноска.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 А в эпоху господства материалистического мировоззрения для этого явления вообще не стало в языке слов, отвечающих существу этого типа психической ущербности, которая была названа сызного, но не по его существу, а по псевдониму одного из наиболее ярких представителей тласкизма в коммунистическом движении XX века. Тласкизм по его существу шизофреническая агрессивная политически деятельная психика которая может прикрываться любой идеологией любой социологической доктриной поэтому марксизм изначально выражение психического троцкизма маркс и Энгельс были психтроцкистами гитлер тоже был психтроцкистом. о тождестве отношения гитлеризма и марксизма троцкистской версии ко многим явлениям жизни общества смотри работу внутреннего предиктора ссср оглянись в огне. Психтлоскистами антикоммунистического толка на закате СССР были диссиденты, а ныне психтроцкистами являются и большинство активистов про реформ в России и их оппонентов из рядов разного рода патриотических партий и всех якобы коммунистических партий, не способных отказаться от марксизма. Большевизм. Как учит история КПСС, возник в 1903 году на Втором съезде РСДРП как одна из партийных фракций. Как утверждали его противники, большевики до 1917 года никогда не представляли собой действительного большинства членов марксистской партии. И потому оппоненты большевиков в те годы всегда возложали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания разнородными меньшевиками сути большевизма. Большевизм – это не русская разновидность марксизма и не партийная принадлежность. И уж совсем бессмысленен оборот еврейский большевизм, употребляемый Гитлером в Майнкамф, поскольку большевизм явление духа русской цивилизации, а не духа носителей доктрины библейского глобального рабовладения на расовой основе. Большевизм существовал до марксизма, существовал в российском марксизме, как то существует ныне. Будет он существовать и впредь. Как заявляли сами большевики, члены марксистской партии РСДРПб, именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения многонациональной россии вследствие чего только они и имели право именоваться большевиками вне зависимости от того насколько безошивочны большевики в выражении ими стратегических интересов трудового большинства насколько само это большинство осознает свои стратегические интересы и верно им в жизни Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а именно в этом – в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни. Иными словами. Исторически реально в каждую эпоху суть большевизма в деятельной поддержке переходного процесса от исторически сложившегося толпа элитаризма к многонациональной человечности Земли будущей эры. Меньшевизм. Соответственно, представляет собой противоположность большевизма, поскольку объективно выражает устремленность к паразитизму на труде и жизни простонародия большинства, всех возомнивших о своем элитарном статусе. Марксизм – это и меньшевизм, а не только психический троцкизм, а психический троцкизм – всегда меньшевизм. Фашизм – это один из типов культуры общественного самоуправления, возможный исключительно в толпоэлитарном обществе. Фашизм – одно из выражений психического троцкизма. Суть фашизма как такового, вне зависимости от того, как его называть, какими идеями он прикрывается и какими способами он осуществляет власть в обществе, В активной поддержке толпой маленьких людей по идейной убежденности их самих или безыдеянности на основе животно инстинктивного поведения, системы злоупотребления властью и элитарной олигархии Сноска: Именно по причине того, что у возникшей в результате реформ в России новой олигархии нет активной общественной поддержки, Россия в наших дней не является фашистским государством. Хотя в ней есть группы и общественные движения, которые мечтают о своем приходе к власти и об установлении устойчивого в преемственности поколений фашистского режима. И среди такого рода фашистов-мечтателей лидеры Союза правых сил, в частности Хакамада, которая обвиняла в фашизме КПРФ и лично провокатора-имитатора борьбы за коммунизм Зюганова и изображала из себя непреклонную антифашистку 9 ноября 2001 года в телевизионной программе НТВ «Свобода слова». Где обсуждался вопрос, следует ли бояться прихода коммунистов к власти, и которую вел другой фашист-мечтатель Савик Шустер. Конец носки. Олигархия представляет неправедность как якобы истинную праведность, и на этой основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ей мощью культивируют неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве человека. И под разными предлогами всею подвластной ей мощью подавляет всех и каждого, кто сомневается в праведности ее самой и осуществляемой ею политики, а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит. Толпа же по определению Белинского – собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. В определению Пушкина – народ бессмысленный. Сноска. За новизной бежать смиренно народ бессмысленный привык. Стихотворение Пушкина – герой. Конец сноски то есть толпа, множество индивидов, живущих бессовестно и по существу бездумно, автоматически или под управлением поведением ее представителей извне. И неважно, выступает ли правящая олигархия публично и церемониально, превозносясь над обществом, либо превозносится по умолчанию или в неосознаваемой гордыне, публично изображая смирение и служение толпе, именуя ее народом, либо действует скрытно, действуют скрытно, уверяя общество в своем якобы несуществовании и, соответственно, несуществованию в своей бездеятельности, в результате которой все в жизни общества течет якобы само собой, а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов олигархии. Сноска. В пропаганде доктрины своего несуществования преуспели затравилы библейского проекта порабощения всех» – кураторы жидомасонского заговора. Конец сноски. Это определение описания фашизма не включает в себя пугающих и бросающихся в глаза признаков его проявлений в действии, символики, идеологии, призывающей к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль неисправимого общественного зла, призывов к созданию политических партий, жесткой дисциплины и системы террора, отрядов боевиков и тому подобное. О ненавистнической же сущности фашизма на основе урока, преподанного всем германским фашизмом, сказано после 1945 года много. Вследствие ставших негативно-культовыми ужасом германского фашизма 1933-1945 годов, приведенное определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от реальной жизни, абстрактным и потому не отвечающим задаче защиты будущего от угрозы фашизма. В действительности же именно это определение и есть определение фашизма по сути, а не по месту возникновения и не по особенностям его становления и проявления в жизни общества, что и отличает его качественно от большинства определений фашизма, даваемого разными толковыми и энциклопедическими словарями. Приведенное определение вовсе не упражнение в казуистике. Просто разные явления жизни общества необходимо характеризовать так, чтобы их отличия и взаимосвязи были понятны, И, соответственно, этому называть их надо разными именами. Эти определения, отличающие друг от друга разные явления общественной жизни, позволяют иначе взглянуть на то, что происходило в СССР в сталинскую эпоху, где, во-первых, по всеобщему мнению новое общественное устройство, отличное от всех исторически известных к тому времени, строилось и именовало себя социалистическим, ориентируясь на коммунистическую перспективу. И, во-вторых, Марксизм был теоретической основой его строительства, причем культовой основой. Первое обстоятельство, как таковое, споров не вызывает. Попытка строительства нового общества признается всеми, хотя сами идеалы, которые стремились воплотить в жизнь искренние сторонники социализма в период 1917 по 1953 года, оцениваются разными людьми по-разному либо несбыточная химера, противная природе человека, вследствие чего попытка осуществить их в жизни зло и не несет ничего, кроме насилия и страданий. Короче, рабская казарма, разновидность фашизма, ошибка истории. Либо объективно возможное наилучшее будущее всего человечества для своего осуществления, требующее субъективных факторов, развития культуры и целенаправленной работы, в которой возможны и ошибки и злоупотребления, подчас с очень тяжелыми последствиями как для современников, так и для потомков. Для сторонников мнения о том, что СССР возник в результате ошибки истории в 1917 году и вся его история была ошибкой, обсуждение обстоятельств, связанных с марксизмом как таковым и с интерпретацией его Сталином в его многогранной деятельности, интереса не представляет. Зато сторонники того мнения, что в 17 году история не совершила ошибки, Положив начало открытой практике строительства социализма и коммунизма в СССР и во всем мире, спорят о том, кто был истинным марксистом и коммунистом в СССР – Сталин и его сподвижники, либо Бранштейн, более известный под кличкой Троцкий, и его сподвижники. Сноска. Вседержитель не ошибается. Все совершается промыслительно целесообразно, наилучшим возможным образом, при тех нравственности и этике, что свойственны людям. Конец сноски. По отношению уже к современности у приверженцев марксизма этот спор выливается в вопрос возобновления строительства коммунизма – это продолжение дела Маркса Энгельса Ленина Троцкого, либо продолжение дела Маркса Энгельса Ленина Сталина. Ответ на эти вопросы многогранен и состоит в том, что, во-первых, истинным марксистом был Бронштейн, и вследствие управленческой несостоятельности философии и политэкономии марксизма – он был лжекоммунистом и погиб как заложник неосознаваемой им лживости марксизма. Во-вторых, Ленин, Ульянов, был истинным коммунистом настолько, насколько у него хватало способности не быть псих верным каноном марксизма в непреклонной готовности отпрессовать течение жизни в соответствии с ними. В-третьих, истинным большевиком и коммунистом был Сталин, вследствие чего он не был марксистом. В-четвертых, Сталин был продолжателем политической линии не Маркса, Энгельса, Ленина, а продолжателем политической линии большевизма Степана Разина, Ленина, в той ее составляющей, когда Ленин переступал через марксизм. Поскольку Ленин под прикрытием марксизма строил партию рсдрп как инструмент воплощения в жизнь политической воли большевизма, в принципе способный стать концептуально самовластным, что реально и произошло, когда правящую партию и государственность СССР возглавил Сталин а потом и вовсе выйти за пределы марксизма. Одним из первых это учуил Бранштейн Троцкий. В его работе еще 1904 года «Наши политические задачи» есть такая оценка отношения Ленина к марксизму. Поистине нельзя с большим цинизмом относиться к лучшему идейному наследию пролетариата, чем это делает Ленин. Для него марксизм не метод научного исследования, налагающий большие теоретические обязательства. Нет! Это половая тряпка, когда нужно затереть свои следы. Белый экран, когда нужно демонстрировать свое величие. Складной аршин, когда нужно предъявить свою партийную совесть. Троцкий к истории русской революции. Сборник работ Бронштейна под редакцией Васецкого. Москва. Политиздат, 1990 год. Страница 77. И это не все. Ленину принадлежат и двусмысленные высказывания, по своему характеру чреватые крахом марксизма. Одно из них. Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса, как на нечто законченное и неприкосновенное. Мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Ленин, ПСС, 5 издания, том 4, страница 184. Но если выясняется, что краеугольный камень не пригоден для задуманного дела, то неизбежно будет найден иной краеугольный камень. Это вопрос времени. И это произошло в развитии большевизма. Однако ни Бронштейн, ни его сподвижники, ни преемники продолжателей дела так и не нашли средства, способного погасить в обществе большевизм в его развитии.